Глава 40 В детстве Натаниэль без запинки мог назвать пятерку своих любимых фильмов. Рейтинг возглавляла «Смертельное оружие». За ним следовали «Смертельное оружие 2», «Смертельное оружие 3», «Смертельное оружие 4» и первый эпизод «Звездных войн». После «Звездных войн» у него возникло желание заполучить собственный меч джедая, А после смертельного оружия он вознамерился стать копом. Профессия показалась невероятно захватывающей. Представление о работе полицейского у Натаниэля было вполне четким. Приходишь на службу, садишься в патрульную машину, пускаешься в погоню и отстреливаешь плохих парней, причем бензобак их авто обязательно взрывается. Перепрыгнуть на ходу из одной машины в другую — неотъемлемый элемент службы. Прикончить отморозка с дипломатическим иммунитетом — без проблем. В распорядок дня включались шутливые перепалки с напарником и обезвреживание бомбы с часовым механизмом, дисплей которой показывает 10 минут до взрыва. Теперь Натаниэль радовался, что хотя бы часть полицейских сериалов, к примеру, «Прослушка» и «Босх», давали более реалистичную картину. Радужные мечты следует искоренять с самого детства. Тогда не будет в полиции такого количества озлобленных, разочарованных в службе копов. Вот здесь сегодняшний день. Вместо того, чтобы выскочить в последнюю секунду из набитого взрывчаткой склада, Натаниэль колесил по Джасперу, высматривая желтые занавески, тыквы, баскетбольные щиты и флаги. Так себе занятие. Спасало воспоминания об улыбке и мягких губах Робин, а также о пьянящем чувстве, которое он испытал, держа ее в объятиях. Подходящих женщин ему не попадалось уже года два, с тех пор, как его бросила и Мани. Но Даниэль тогда долго страдал. У него было несколько коротких связей, которые ничем серьезным не закончились, Случился также один ностальгический, достойный сожаления, Вечерс и Мани. Оба тогда хорошо выпили и лишь еще больше ощутили свое одиночество. Вот, собственно, и все. Пожалуй, и сейчас рассчитывать на что-то особенное не стоило, но все же Робин оставила глубокий след в его сердце. Час, конечно проворчал из-за руля Берка. — Рад, что мы снова работаем в паре, — улыбнулся Натаниэль. На — -на. покачал головой. Его снова перекинули на дело Бассет, раз уж выяснилось, что оно связано с самым важным расследованием. — Справа баскетбольный щит. — Ага, — Натаниэль записал номер дома. — Сбавь обороты, давай проверим окна. Напарник притормозил, и они потащились с черепашьей скоростью. — Занавесок нет, здесь жалюзи. — заметил Бёрк. — Хорошо бы глянуть еще с заднего двора. Окна с обратной стороны увидим, когда повернем на четвертую. Натаниэль завозился, складывая карту города. Огромное неудобное полотнище. В местном полицейском управлении удалось раздобыть аж двенадцать штук. Ну и ладно. Зато крупномасштабное, каждый дом помечен. дельта Дельта-5-2, вас вызывает дельт 741 захрипела рация. Натаниэль нажал на кнопку микрофона. — Слушаем вас. Прием. дельта 5.2, Мы нашли еще одну грядку с пластмассовыми тыквами. — Принято. дельта 741. Сообщаю специально, чтобы ты не удивлялся, когда мы тебя обставим. Он улыбнулся и снова нажал кнопку. — Это мы еще посмотрим, кто кого. У нас на счету уже куча флагов. Ты флаги с тыквами не сравнивай, Дельта-5-2. — Черт. Они нас и вправду так сделают, — хмыкнул Бёрк. Натаниэлю удалось заручиться помощью двух копов из столичной полиции Индианы. И те сейчас тоже катались под Джаспером. Для интереса они даже заключили пари. За флаги решили засчитывать три очка, за баскетбольные кольца — 5, за желтые занавески — 8. Искусственные же тыквы, как выяснилось в июне, были большой редкостью, а потому весили целых двенадцать. К концу дня проигравшая команда должна была угостить победителей ужином. — приказал Натаниэль. — Если хотим выиграть пари, работать надо быстрее, — возмутился Бёрк. — Будешь гнать, пропустим желтые занавески. Напарник сбавил ход. — Ты ему самой самые хлебные улицы. На западной стороне похоже настоящее тыквенное царство. Натаниэль вновь открыл карту и задумался. Как бы половче ее свернуть, чтобы перед глазами оказался окружающий их район. Не ворчи, им достались бросовые кварталы, наверняка нужное место окажется на пути у нас. Поиск они вели отсюда ни наугад. Эти Стоун обнаружили в без пятнадцати четыре ночи на углу Восточной 15 и черри стрит. Судя по окровавленным ногам, девочка шла довольно долго. В то же время, выйдя она на улицу до часа, ее заметили бы очень быстро. В районе полуночи в городе еще довольно плотное движение. Плюс бродят компании подростков и возвращаются домой задержавшиеся на работе. Стало быть, напрашивалось предположение. Кэти вырвалась на свободу во втором часу. Босая, истощенная девятилетняя девочка наверняка передвигалась со скоростью не больше двух миль в час, а, скорее всего, даже медленнее, ведь шел дождь. Получалось, что проделала она около шести миль, после чего наткнулась на случайного прохожего. Допустим, не шесть, а даже три или четыре. Если нарисовать предположительные маршрут исследования Кэти, то зона ее пребывания в плену определялась довольно четко. Именно этот район и выбрал для себя Натаниэль. Однако пока мероприятие выглядело пустой тратой времени. Да, они заметили несколько коттеджей с флагами, баскетбольными кольцами и прочими атрибутами, однако при каждом нашлось не больше двух гипотетических улик. Ближе всего намеченным условиям пока соответствовал обнаруженный второй командой дом с флагом и щитом. Однако ни гидранта, ни знака «Уступи дорогу» поблизости не было. Да и расстояние до него от места обнаружения Кэти составляло 7 миль, причем по довольно оживленным улицам. Натаниэлю пришлось признать, сейчас они руководствовались одной из самых слабых зацепок в его личной истории расследований. Верил ли он на самом деле в способность коробки из-под обуви указать им место содержания маленькой пленницы? Или просто поддался чарам, Робин? «Оп — Опа! — вдруг воскликнул Берг. — Смотри, флаг и занавески. — Один в дружище. — Где? — Натанель оторвался от изучения карты. — В двух разных домах. В том, что слева занавески, а флаг у коттеджа справа. — Ясно. Вздохнул Натаниэль и глянул на двухэтажный дом с занавешенными окнами. Иными нужными им характеристиками дом не обладал. Так себе хижина. Запущенный, заросший сорняками дворик, облупившаяся краска. Дети здесь точно не живут. Это уж как пить дать. Он сверился с картой и пометил оба коттеджа. Бёрк притормозил, и Натаниэль удивленно посмотрел в окно. Чего он вдруг? «А, знак «Стоп!»» И тут его осенило. «Погоди-ка, давай к тому, что с занавесками». Берг дал задний ход и припарковал машину у обочины. Натаниэль выскочил наружу и подошел ближе к дому. Двор огорожен, занавески на втором этаже точно желтые, внутри темно, похоже, хозяев нет. Натаниэль повернулся к забору спиной и уставился на дом напротив, Флаг из окошка наверняка видно, и дорожный знак тоже. На другой стороне дороги стоит пожарный гидрант. Его охватило возбуждение, и он медленно прошелся вверх и вниз по улице. Ага, вот и баскетбольное кольцо во дворе дома наискосок через дорогу. Из машины его не видно за большим деревом, а из окна с желтыми занавесками вполне. Их группа искала предметы из коробки, предполагая, что те находятся у одного конкретного дома. Ничего подобного. Все они просто попадали в поле зрения к кати при взгляде со второго этажа. Быстро нашлись и тыквы. На крылечке коттеджа, через улицу. С дороги опять же не углядишь, а вот с противоположного тротуара, приподнявшись на цыпочки, запросто. Более того, Натаниэль заметил еще несколько улик из коробки. У одного из соседних домов с дерева свисала веревка. Наверное, тарзанка для ребятишек. Вот вам и шпагаты из коробки. Там же стояла странная садовая скульптура, очень похожая на глиняную поделку, в которой не нашли ничего важного ни он, ни Робин. Чуть ниже по улице на крыше лежала фиолетовая тарелка... Фрисби. Угу. Значит, ее Кэти заменила круглой бумажной наклейкой, непонятного на первый взгляд назначения. Дом был тот самый. Наверное, Кэти часто смотрела в задернутое желтыми занавесками окно. Вероятно, там и находилась комната, в которой ее держали. Натаниэль заколебался. Что предпринять? Выяснить, кто здесь живет? Опять же, требуется ордер на обыск. — Убедят ли судью улики? В любом случае разумным представлялось выждать и понаблюдать за домом. Рано или поздно хозяин вернется, а Натаниэль вызовет оперативную группу. «Что там?» — осведомился вышедший из машины Бёрк. «Наш дом», — негромко сказал Натаниэль, продолжая ощущать прилив адреналина. «Он самый, никаких сомнений». «Погоди, а как же...» Напарник вдруг нахмурился. — Слыхал? — Что? Слух у Бёрка всегда был острее. Не знаю, какой-то странный звук. По-моему, как раз из этого дома. Натанель открыл калитку во двор, и петли пронзительно взвизгнули. Они осторожно прошли к крыльцу. Да, изнутри точно доносится шум. Музыка? Или... Он приник ухом к двери и услышал приглушенный женский крик.